Вот именно, подтвердил Кисимериус. Завтра будет еще день, Генион, сказал мистер Джордж, беря со стола черную повязку. И Гвиндалин выглядит уставший, а завтра ей рано в школу. Точно, а сегодня ночью она еще пойдет на поиски клада, добавил Ксемериус. Или что там на этих координатах бы не было спрятано? Мистер Джордж завязал мне глаза. Последнее, что я видела, были глаза Гедеона, горящие неестественно зеленым светом на бледном лице. «Спокойной ночи всем», – еще сказала я, затем мистер Джордж вывернул я из помещения. «Все равно, кроме маленького Роберта, мне никто не ответил». «Ну, хорошо. Я не буду больше испытывать твое терпение», – сказал Ксимириус. «Лесли и Рафаэль здорово развлеклись сегодня после обеда. Совершенно иначе, чем ты, как это выглядит. Но, как бы там ни было, им удалось совершенно точно определить место координат. А сейчас ты можешь три раза попробовать угадать, где оно находится». «Здесь, в Лондоне?» – сделала я первую попытку. «Бинго!» – воскликнул Ксемериус. «Что?» – спросил мистер Джордж. «Ничего!» – ответила я. «Извините, пожалуйста, мистер Джордж». Он вздохнул. «Я надеюсь, что твой разговор с графом де жарменом прошел хорошо?» «О, да!» – горько сказала я. «Это было во всех отношениях очень поучительно». «Алло! Я все еще здесь!» – закричал Ксемериус. Я почувствовала его влажную ауру, когда он, как обезьянка, обвился вокруг моей шеи. У меня действительно, действительно интересные новости. Итак, тайник, который мы ищем, находится здесь, в Лондоне. А потом идем еще лучше. Он находится в Майфее. А еще точнее, на площади Бурбона. А уж совсем точно, на площади Бурбона 81. Ну, что ты скажешь? У меня дома... Координаты указывают на место в нашем доме? Что же там мог силы небесные спрятать мой дедушка? Может быть, еще одну книгу или заметки, которые, наконец-то, смогут нам помочь во всем разобраться? До сих пор собачья девочка и француз здорово поработали, сказал Ксимириус. Признаюсь, что обо всех этих координатах и прочего я не имею ни малейшего представления, зато теперь я вступаю в игру. потому что только единственный в своем роде, великолепный и сверхумный Ксемериус может просовывать голову сквозь стены и видеть, что прячется за ними или между ними. И поэтому сегодня ночью мы отправляемся на поиски клада. — Ты хотела бы об этом поговорить? — спросил мистер Джордж. Я покачала головой. — Нет, это можно сделать и завтра, — сказала я. И сказала это как мистеру Джорджу, так и Ксемериусу. «Сегодня ночью я буду лежать, не спать, а оплакивать мое разбитое сердце. Я хотела утонуть в жалости к себе и в высокопарных метафорах. И, может быть, я буду при этом бесконечно слушать «Аллилуйя Буэно Йови». Каждому, наконец, требуется собственная мелодия для такого случая».